«Как такое возможно?» — побледнел Андел, после чего срочно вновь использовал распознавание. Увидев оставшийся запас маны Арка, он вздохнул с облегчением. все таки глаз кота и дважды использованный темный клинок израсходовали всю его ману. Также Андел обнаружил, что у Арка осталось всего пять процентов здоровья, в то время как у него самого было около 15%. процентов. «Ха, похоже, твоя последняя отчаянная попытка провалилась!» «Мана у тебя закончилась, а значит, навыки использовать не сможешь!» «Ты действительно так думаешь?» — холодно улыбнулся Сарк. кроваво красная мантия снов!» Красная мантия внезапно вспыхнула вокруг Карка, одновременно с этим его здоровье прыгнуло к отметке в сто процентов. Внезапное полное восстановление здоровья сильно смутило Андела, но настоящий сюрприз ждал его дальше. Все его последующие размашистые атаки были заблокированы этой мантией. Дополнительная способность кроваво красной мантии снов вместе с исполнением здоровья давала ей полную неуязвимость на 10%. Это не имело большого смысла при охоте на монстров, но остановилось решающим фактором в сражении с игроками. «Не может быть! Ты хочешь сказать, что это редкий предмет?» Антелл побледнел. Он попал в точку. Арк надел мантию не только для того, чтобы скрыть свои характеристики, но и чтобы использовать ее способность, которая могла сработать только ночью, Поэтому он специально тянул время. Андел, до которого наконец-то дошло, что все идет не так, как предполагалось, торопливо вытащил зелье восстановления. Черт, эффект мантии заканчивается. Если этот ублюдок восстановится, то результат будет невозможно предсказать. В глазах Харка появилась тревога. Призыв демона — летучая мышь! Делай, что хочешь, но не дай ему выпить зелье! Не сделаешь — заставлю есть мою еду десять дней без отдыха! ни за что!» — не топырь бросился на Анделла. Полетев на полной скорости, он моментально достиг его, но не имея других способов, просто влетел ему в рот, который Андел открыл для употребления изделия. «Молодец!» — крикнул Арк, и, бросившись к Анделу, атаковал его приемами рукопашного боя с мечом. Сумев сбить его на землю, он наступил противнику на руки, одновременно с этим поднимая меч — после чего с холодной улыбкой бросил последний взгляд на своего врага и без колебания пустил меч. ты маленький кусок дерьма! Подожди, еще увидимся!» После этих слов по телу Анделла прошла дрожь. Он умер, и его вынуждено выкинуло из игры. «Вы победили хаотического игрока 44 уровня!» Арк с облегчением выдохнул, он наконец-то отомстил, и при этом враг оказался на 11 уровней выше. Когда накал схватки спал, по телу арка прокатилась волна эйфории. Смакуя это чувство, он повернулся, чтобы посмотреть на то, что досталось победителю – трофеи. Хаотические игроки подвергались множеству штрафов, одним из которых была увеличенная вероятность потери предметов после смерти. Когда умирал обычный игрок, он мог потерять предмет снаряжения лишь с некоторой вероятностью, в то время как хаотический игрок расставался с экипировкой обязательно. Неважно какой, но он терял один предмет. Вот и сейчас, в том месте, где у Мирандел, лежали наголенники из комплекта пластинчатых доспехов. Стальные наголенники. Защита 50, прочность 7 из 80, вес 30, ограничение минимум 150 силы. Стальные наголенники, изготовленные из хорошей стали, хоть двигаться в них тяжеловато, они дают превосходную защиту, которую никогда не даст кожаные изделия. Взяв на голенники, арк не забыл о добыче с кристаллического голема. Шлем кристаллического голема — магический. Тип брони — каменный шлем, защита — 40, прочность — 50 из 50, вес — 40, ограничение — минимум 135 силы. Каменный шлем — пропитанный силой магического кристалла, материал, из которого он создан, очень прочный. Его защита достаточно, чтобы выдержать удар железной булавы. Помимо этого, магическая сила шлема благотворно влияет на разум. Кристалл — наполненный маной минерал, который кристаллический голем выращивал в своем теле. Это случилось, когда Арк поднял этот самый кристалл. Из его рук внезапно застрелся свет, и перед ним возникло новое информационное окно. Благодаря вашим знаниям древних реликвий, вы обнаружили скрытую информацию о кристалле, который является кровавым кристаллом, одной из древних реликвий. Кровавый кристалл, как древний органический материал, обладает силой исцеления, И потому способен развиваться естественным образом, если его поместить в благоприятную среду: такую как тело созданного Голема, и при этом постоянно снабжить питанием. Поскольку подобные Големы в качестве еды использовали людей с высоким содержанием маны, их производство было запрещено много лет назад. Бонус за обнаружение информации о древнем реликтовом кристалле, знание древних реликвий плюс 5, интеллект плюс 5, слава увеличилась на 30. Задание обновлено. Просьба алхимика Раймонда — секрет кровавого кристалла. Минерал, который Раймонд попросил вас достать, является одной из древних реликвий — кровавым кристаллом. Кажется, что Раймонд целенаправленно поместил его в тело кристаллического голема и выращивал, снабжая питанием, авантюристами. Для того, чтобы не допустить новых жертв, вы должны провести расследование в отношении Раймонда, получить признание и информировать стражу замка Джексон. Сложность G. После краткого осмотра кровавого кристалла Арк перевел взгляд на место схватки, тело Андела так и не исчезло. Когда игрок погибал от руки другого игрока, то на него налагался штраф. Их тела не исчезали в течение 24 часов, а сами они в это же время не могли войти в игру. Это блокировало попытки мести, которые стали настоящей проблемой в некоторых онлайн-играх, и одновременно с этим давало победителю время для наслаждения победой. Тем не менее, для Арка это было сейчас скорее наказанием. Подождать и посмотреть? <смешно>, Смешно. Ты связался не с тем человеком. После этого Арк немедленно вернулся в замок Джексон. Через несколько дней после этого, в точно рассчитанное время, со вспышкой белого света Андел появился возле штаба интенданта. Как и ожидалось, точкой возрождения он выбрал именно замок Джексон, который находился ближе всего к подземелью. Зрелище босоногого воина, закованного в стальную броню, стоило того, чтобы его увидеть. Оглядевшись, Андел заметил Арка и вздрогнул от созумления, но уже в следующее мгновение его тело начало трястись. «Ты ублюдок! Чему ты удивляешься? Разве не ты попросил подождать, чтобы увидеться?» Арк подскочил к Анделлу и атаковал его. Несмотря на то, что игроки затеяли схватку прямо у ворот городка, солдаты-стражники сделали вид, что не замечали этого. Это было еще одним штрафом, налагаемым на хаотических игроков. Обычно, если игроки начинали бой возле поселений, то они подвергались нападению со стороны солдат, но были исключения, например, когда законопослушный игрок первым атаковал хаотического игрока. Такой бой давал обычному игроку преимущество. Если он проигрывал сражение, то все, что ему нужно было сделать — убежать в деревню. Хаотический же игрок не мог войти в поселение и спрятаться там в случае, если проигрывал бой. То, что они не могли войти в города и была основной причиной, по которой игроки опасались становиться хаотическими игроками. Вот Арк и пользовался этим, немилосердно набрасываясь на Андела. Как и в предыдущем бою, он постоянно выдавал критические удары, а в момент опасности активировал 10-секундную неуязвимость своей кроваво-красной мантии снов. Штраф на потерю характеристик удваивался, если умираешь от руки игрока. Это означало, что Андел уже лишился двух очков в каждой из характеристик, Кроме того, он также потерял стальные наголенники, из-за чего его защита понизилась. А для него это было критично, так как он не был игроком, подобным активно использовавшему реальные умения арку. Вся сила Андела строилась на его характеристиках и предметах. «Ты урод! Я тебя точно прикончу!» — крикнул он, умирая во второй раз. Арк же лишь ухмыльнулся, поднимая второй выпавший из него предмет. После этого он охотился в ближайших окрестностях, следя за временем — И через 24 часа снова вернулся к месту воскрешения, где стал ждать. В то же время Андел даже подумать не мог, что Арк будет его вновь поджидать. Это оказалось его большей ошибкой. Не смеши меня! Как думаешь, сколько я ждал этого дня? Зло, подумал Арк. Теперь, когда Андел был без двух элементов экипировки и с минус 4 ко всем характеристикам, Арку больше не требовалась способности в мантии. Глаз кота и темный клинок. Этого комбо было более чем достаточно, чтобы справиться со слабшим врагом. Однако Андел, кажется, осознал всю серьёзность ситуации, потому что по прошествии еще 24 часов он не появился в игре. Говорю, что хочешь проверить, у кого терпения больше? Если ты ублюдок из числа кандидатов, то, скорее всего, не сможешь не входить в игру несколько дней», посчитал Арк, который впервые в своей жизни дошел до того, что попросил работодателя предоставить ему недельный отпуск. «Если ты меня подставил...» то я обязательно тебе отплачу». «Пожалуйста, давай немного поговорим. Я приношу свои извинения. Пожалуйста!» Безропотно попросил Андел, появившийся в игре через 30 часов после смерти. Тем не менее, Арк проигнорировал его слова и вновь убил его. Выбил латные перчатки. еще после двух убийств Андел остался совсем без доспехов, хоть в конце тут и начал практически умолять. Арк, не произнося ни слова, просто поднимал свой меч и убивал его». Так как он нападал сразу же, как Андел входил в игру, то у того просто не было возможности сменить снаряжение. Арк убил его шесть раз за время отпуска и 8 раз в общей сложности, поэтому естественно, что Андел потерял свой комплект брони и даже меч, а после седьмой смерти, когда у него не осталось экипированных вещей, возле его трупа оставались случайные вещи из сумки. Таким образом, Андел потерял 96 очков характеристик и всю свою основную экипировку — в то время как Арк, наоборот, поднял за это время два уровня. Само собой, теперь это даже сражением назвать было нельзя, а скорее односторонним избиением. После восьмой смерти Андел как будто полностью потерял мотивацию, так как появился в игре лишь через два дня, теперь перед ним стоял выбор или возвращать 96 очков характеристик на машах или же бросать игру. И вне зависимости от его выбора, это точно сделает прохождение тестирования чрезмерно сложным. Этого, конечно, недостаточно, «Но я так и быть отпускаю тебя». Только тогда Аркса изволил покинуть место воскрешения, как бы проявляя великодушие, тем не менее, повернувшись к сгорбившемуся и испуганному Анделу, он сказал ему на прощание. «Увижу тебя еще раз, и ты так легко не отделаешься. Сейчас я остановился, но если встречу тебя где-нибудь снова, то буду убивать до тех пор, пока твои характеристики не упадут до единички». Лицо Анделла побледнело от ужаса.